кто жизнь провел в бою, кто защищал великую идею. Скончалась Африка 8 марта 1988 года. В этот день руководство разведки должно было вручить ей нагрудный знак почетный сотрудник госбезопасности. На могильном камне на Хованском кладбище в Москве выбиты слова Полковник Африка дело Серрос, почетный сотрудник Госбезопасности. Родистка Кэт из Подмосковья. Основатель и бессменный руководитель в течение многих лет Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки Аллен Дауэс в своей книге «Искусство разведки» сокрушался по поводу того, что американское секретное ведомство не имеет таких разведчиков, как Рудольф Абель, Вильям Генрихович Фишер. Все, что Абель делал, Он совершал по убеждению, а не за деньги. Я бы хотел, чтобы мы имели трех-четырех человек, таких как Абель в Москве. Ассанж де Грамон, американский писатель, автор книги «Тайная война», добавлял, «Абель – редкий тип личности. Его идеалом было знание. Мы можем только сожалеть, что что такой удивительный человек вышел не из рядов разведки Соединенных Штатов. Советская разведка, к счастью, располагала целой плеядой разведчиков класса Абеля, скромными, незаметными людьми, которые в тяжелейших условиях холодной войны, в глубоком подполье в западном полушарии, делали все возможное, чтобы эта война, не переросла в горячую. Среди таких бойцов незримого фронта достойное место занимают и супруги-нелегалы Михаил и Анна Филоненко, чьи судьбы пресеклись с судьбой легендарного разведчика. Долгое время о разведчиках-нелегалах Филоненко широкая общественность ничего не знала, хотя Анна и являлась прототипом радистки Кэт из знаменитого многосерийного телевизионного фильма «17 мгновений весны». Аня Камаева, по мужу Филоненко, родилась 28 ноября 1918 года в подмосковной деревушке Татищева в многодетной крестьянской семье. Обычное детство – как и у миллионов других ее сверстников. Сначала семилетняя школа, затем учеба в фабрично-заводском училище, где она постигала тайны ткацкого мастерства, летний отдых в родительском доме, участие в сенокосе, работа на огороде, вечерние посиделки с подругами. В 1935 году 16-летняя девушка поступает на работу на московскую ткацкую фабрику «Красная роза», выпускавшую шелковые ткани. По стране гремят имена знаменитых ткачих Марии и Евдокии Виноградовых, призвавших своих подруг активно включаться в стахановское движение. Вскоре и Аня Камаева становится стахановкой, обслуживать сразу дюжину станков. Перед ней открывалась «Дорога в жизнь», о которой рассказывалась в популярном кинофильме того времени под названием «Светлый путь». Коллектив ткацкой фабрики «Красная роза» выдвинул Анну Камаеву кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР. и прочили на руководящую работу – Однако судьба распорядилась по-иному, избирком отвел ее кандидатуру, поскольку Аннушке не исполнилось еще 18 лет.